Два точных смертельных выстрел Телефон отлетел в сторону, кавказец рухнул на землю, охранники выхватили свои пистолеты. Дальше все происходило, словно внезапно некий небесный режиссер замедлил вращение пленки. Из дома выскочил мальчик, сын убитого. Он с перекошенным от ужаса и плача лицом бежал к отцу, Охранники уже стреляли в ее сторону, двое бежали к дому, где она пряталась, а она, все еще не понимая, каким образом сумела сделать два точных выстрела, замерла, глядя на бившегося в истерике ребенка. Кто-то перехватил мальчика, не давая ему подбежать к отцу, ребенок вырывался изо всех сил, она закрыла глаза. теперь она знала что такое ад чувствуя как останавливается дыхание она попыталась пойти с ужасом заметив что ноги отказываются ей повиноваться телохранители убитого уже были совсем близко многие видели откуда именно раздались выстрелы она заставила себя подняться и оторвать взгляд от лица ребенка который по прежнему вырывался из рук державшего его телохранителя Внизу загрохотали шаги вбежавших в подъезд людей. Она, наконец, бросила винтовку и отвела глаза от страшной картины, развернувшейся перед ее взором, и бросилась вниз. Уже в подъезде она столкнулась с телохранителями. Они толкнули ее в сторону и, не обращая на женщину, никакого внимания, побежали наверх. Им и мы в голову не могло прийти, что точную прицельную стрельбу Вела эта невысокая женщина. Она вышла из подъезда и, шатаясь, побрела к автобусной остановке. За деньгами она не поехала, но пунктуальный Аркадий прислал ей домой новую сумку. Два дня она сидела на кухне, ни к чему не притрагиваясь. Юрий, напуганный ее поведением, и не пытался узнать, что именно произошло. Он уже понимал, что ее работа приносит им не только деньги, но и непонятное оцепенение, которое нападало на его жену внезапно и без всяких видимых причин. Еще три дня она молилась в церкви, пытаясь стереть из памяти картину страдания ребенка. А потом рана затянулась, как, впрочем, затягиваются и более чудовищные, и более болезненные раны. И еще через неделю... она все-таки внесла деньги за новую квартиру. Ровно 80 тысяч долларов. Когда они с Юрой приехали смотреть новую квартиру, муж вел себя непривычно тихо, словно его не интересовали ни большие балконы, ни расположение комнат. Агент фирмы, продававший им квартиру, почувствовал, что они хотят остаться одни У обоих были измученные, усталые лица одиноких людей. Агент оставил им ключи и, пожелав счастливой жизни в этой квартире, вышел из дома. И только когда они, наконец, остались одни, Юрий впервые задал вопрос, которого она очень боялась. — Откуда у тебя такие деньги, Катя? Она не ответила на его вопрос. Открыла дверь на балкон, вышла. Свежий ветер ударил ей в лицо. Она стояла и смотрела на открывающуюся отсюда панораму. Потом вдруг шагнула ближе к перилам и, словно что-то решив для себя, сильно наклонилась вниз. В последний момент он оттащил ее от перил. — Пусти! — закричала она, пытаясь вырваться. У него были сильные руки волейболиста. Он крепко держал ее, не позволяя высвободиться. «Пусти!» — беззвучно заплакала она. «Пусти меня, Юра!» «Это плохие деньги, страшные, безбожные!» «Пусти меня, слышишь? Пусти!» Он продолжал сжимать ее изо всех сил. У него хватило ума ни о чем ее не расспрашивать, Ничего не говорить, просто бережно оттащить от края балкона и втолкнуть в комнату. А потом они упали на пол, и она долго плакала, лёжа на нём,